Глава пятьдесят Жатвенный ужин. Возвращаясь домой в среду вечером в шесть часов по солнцу, Адам увидел в некотором отдалении последнего с ы ч м е н е м подъезжавший по извилистой дороге к воротам господской мызы, и слышал песню ж а т в о дома, то возвышавшуюся, то опускавшуюся, подобно волне. Когда он приближался к воровому ручику, умиравшие звуки все еще достигали его, становясь все слабее и слабее, и вместе с тем музыкальнее, при увеличившемся расстоянии. Низкое опускавшееся на западе солнце прямо освещало склоны старых б и н т о н с к и х гор, превращая бессознательных овечек в яркие пятна света. о с в е щ а л а также окна хижины и заставлял их пылать сиянием, превышавшим сияние янтаря или аметиста. И все это заставляло Адама чувствовать, что он находится в большом храме и что о т д а л е н н о е пение была священная песнь. Удивительно право, думал он, как эти звуки доходят до сердца, точно похоронный звон. несмотря на то, что они возвещают о самом радостном времени года, о том времени, когда люди бывают благодарнее всего, нам, я думаю, несколько жестоко думать, что что-нибудь прошло и исчезло в нашей жизни, и в корне всех наших радостей находится разъединение. Это похоже на то, что я чувствую относительно Дины. Никогда не знал бы я, что ее любовь была бы для меня величайшим блаженством, если бы то, что я считал блаженством, не было вызвано и отнято от меня и не оставило меня в большей нужде, так что я мог желать и жаждать б о л ь ш о г о и лучшего спокойствия. Он надеялся снова увидеть Дину в тот вечер. и получить позволение проводить ее до о к б у р н а Потом он хотел попросить, чтобы она назначила время, когда он мог навестить ее в Снофельде и узнать, должен ли он отказаться от последней, лучшей надежды, возродившейся в нем, как от всего прочего. Дело, которое ему нужно было исполнить дома, кроме того, ему нужно было надеть свое праздничное платье. п р о д е р ж а л а его до семи, и только тогда он отправился снова по дороге на господскую мызу. Спрашивалось, удастся ли ему поспеть вовремя, если он будет идти быстро и большими шагами, даже к р о с с б и ф у который подавали после плум-пудинга, потому что ужин мистри е спойзер подавался очень аккуратно. Когда Адам вошел в общую комнату, Его встретил сильный шум ножей и л о в а н н ы х тарелок, и жестяных кружек, но шум этот не сопровождался звуком голосов. Занятие превосходным ростбифом, приготовленным щедрой рукой, было слишком серьезно для этих добрых фермерских работников, и они не смогли предаваться ему рассеяно, даже если бы у них было сказать что-нибудь друг другу, чего однако ж не было. И мистер Позер. Сидевший в главе стола был слишком занят разрезыванием и не мог слушать в с е г д а ш н и е б о л т о в н и Бартли Масси или Мистера Крэда. Вот Адам, сказала миссис Пойзер, которая не садилась и надзирала за тем, чтобы Молли и Нанси хорошо исполняли должность прислужниц. Здесь оставлено место для вас между мистером Масси и мальчиками. Как жаль, что вы не пришли раньше и не могли видеть Пудинга, когда он был еще цел. Адам с беспокойством искал кругом четвертой женской фигуры, но Дина не было там. Ему было почти страшно спросить о ней, при том же его внимание было отвлечено всеобщими приветствиями, и еще оставалась надежда, что Дина была в доме. Хотя и не расположен о принимать участие в веселье накануне своего отъезда, зрелище было веселое. Этот стол, во главе которого помещалась полная особа Мартина Пойзера с круглым добродушным лицом, подававшего своим слугам благовонный ростбиф и радовавшегося тому, что тарелки возвращались пустые, Мартин, благословленный обыкновенно хорошим аппетитом. Сегодня забывал свой собственный кусок. Так приятно было ему смотреть на всех во время разрезывания и видеть, как другие наслаждались ужином, потому что все они были люди, которые во все дни года, исключая Рождество и воскресенье, ели холодный обед на скорую руку под ветвями и з г о р о д и пили пиво из деревянных бутылок, конечно, с удовольствием. но обратив рты к верху по способу более терпимому в утках, чем в человеческих двуногих существах. Мартин Пойзер обладал некоторым сознанием того, какими вкусными должны были казаться таким людям горячий р о з т б и в и только что нацеженный эль. Он держал голову на бок и искривил рот, когда толкал локтем б а р т л е Масси. И наблюдал за дурачком Тимом Толером, также известным под именем Тома Простофилли, и получавшим вторую полную тарелку ростбифа. Радостная улыбка показалась на лице Тома, когда тарелку поставили перед ним между ножом и вилкой, которые он держал к верху, словно священные восковые свечи. Но наслаждение было слишком велико, оно не могло ограничиться смехом. Следующее же мгновение оно выскользнуло с протяжным, «А -а -а -а -а затем том, внезапно погрузился в крайнюю серьезность, когда нож и вилка вонзились в добычу. Дородная фигура Мартина Пойзера тряслась от н е м о г о жирного смеха. Он повернулся к мистри Спойзер, чтобы увидеть, наблюдал а ли и она за Томом, и взоры мужа и жены встретились, выражая добродушное удовольствие. Том п р о с т о ф и л я пользовался большой милостью на ферме, где играл роль старого шута, и за свои практические недостатки вознаграждал себя успешными возражениями. Я воображаю, что его удары были как удары цепа, падающие, как н е попало, но тем не менее иногда убивающие насекомые. О них в особенности говорили много во время стрижки овец и сенокоса. Но я удерживаюсь от повторения их здесь из опасения, что т о м о во острота окажется схожую со стротами множества прежних шутов, славившихся в свое время, то есть более временного свойства, не в связи с более глубокими и остающимися отношениями вещей. Кроме Тома, Мартин Пойзер несколько гордился своими слугами и работниками. с удовольствием, думая, что они стоили своей платы и были лучше других во всем и менее. Тут был Кестельбель, например, вероятно Бель, если бы знали истину, но его звали Бель, и он не сознавал, что имел какие-нибудь п р и т я з а н и я на пятую букву. Старик в плотной кожаной шапке и сетью морщин на загорелом лице. Был ли кто-нибудь в Ломшере, кто знал бы лучше свойства всякой фермерской работы? Он был один из неоцененных работников, которые не только могут приложить свою руку ко всему, но которые отличаются во всем, к чему только приложит свою руку. Правда, колени Кестера в это время были согнуты вперед, и он ходил беспрестанно приседая, словно был из числа самых почтительных людей. Да, но действительно так и было. Но я обязан п р и с в о купить, что предмет о м его уважения было его собственное искусство, которому он обнаруживал весьма трогательные проявления обожания. Он всегда к р ы л соломой копны, потому что если он был в чем-нибудь сильнее, чем в другом, так именно в этом деле. И когда был покрыт последний сток в виде улья. То Кестер, жилище которого находилось довольно далеко от фермы, отправлялся на двор с копнами в лучшей одежде в воскресенье утром и стоял на дороге в приличном расстоянии, л ю б у я с ь своей с о б с т в е н н о й р а б о т й и расхаживая кругом, чтоб ы видеть каждый сток с надлежащей точки зрения. Когда он шел, приседая таким образом, поднимая глаза на соломенные шишки. сделанные в подражание золотых шаров и украшавшие вершины копен в виде ульев, которые были действительно золотом лучшего качества, вы могли вообразить, что он занимается каким-нибудь языческим совершением почитания. Кестер был старый холостяк. Малва шла, что он имел чулки набитые деньгами. насчет последнего помещик о г о всегда при каждой уплате ему жалования отпускал шутку не новую безвкусную а добрую старую шутку которая была говорена много раз уж прежде и всегда хорошо принималась молодой хозяин веселый человек частенько г о в а р и в а л Кестер начав свою карьеру тем что мальчиком пугал ворон при предпоследнем м а р т и н е Пойзери. Он не мог свыкнуться и называть царство у в ш е г о Мартина иначе, как молодым хозяином. Я вовсе не стыжусь перед вами, ч т о вспомнил о старике Кестере. Я и вы многим обязаны грубым рукам подобных людей, рукам давно уже смешавшимся с з е м л е ю которую они возделывали с такой верностью. бережливо извлекая возможно лучшую пользу из плодов земли и получая в собственное вознаграждение самую незначительную долю. Далее в конце стола против своего господина сидел Алик, пастух и главный работник, с л о с н я щ и м с я лицом и широкими плечами, находившийся с стариком Кестером не в лучших отношениях. Действительно их сношения ограничивались ворчанием при удобном случае. Потому что хотя они и немного расходились в мнениях относительно устройства изгороди, проведения канав и обходения ж софцами, между ними существовала глубокая разница в мнении касательно их собственных достоинств. Если Титиру и Мелибею случится быть на одной и той же ферме, то они не будут сентиментально вежливы друг с другом. Алик действительно далеко не был человек сладкий. В его речи обыкновенно слышалось некоторые ворчание, а его широкоплечая фигура несколько напоминала бульдога. Она как бы выражала: не трогайте меня, а я вас не трону. Но он был честен до того, что скорее р а с к о л о л бы зерно, чем взял бы сверх назначенной ему доли, и был также с к у п н а добросвего о господина, как будто оно было его собственностью. Бросал цыплят, о м весьма небольшие горсточки попорченного ячменя, так как большая горсть болезненно трогала его воображение, представляясь ему расточительностью. Добродушный Тим, возница, любивший своих лошадей, не годовал на Али казакорм. Они редко разговаривали между с о б о ю и никогда не смотрели друг на друга, даже когда сидели за блюдом с холодным картофелем. Но так как это был их обыкновенный образ поведения в отношении ко всему человеческому роду, то мы ошиблись бы в нашем заключении, если бы предположили, что они обнаруживали более чем временные выходки неприязненности. Вы можете видеть, что букалическая страна Геслопа не принадлежала к совершенно веселому, радостному, вечно смеющемуся разряду. который так очевидно замечается в большей части областей, посещаемых художниками. к р о т к о е сияние улыбки было редким явлением на лице полевого работника, и редко существовала какая-нибудь постепенность между бычей ь важностью и смехом. Да и не всякий работник был так честен, как наш приятель Алик. За этим же самым столом. В числе мужчин мистера Позера сидит этот дюжий Бен Толове, весьма сильный молотильщик, но не раз увлеченный в том, что набивал свои карманы зерном своего хозяина, а так как Бен не был философом, то это действие едва ли можно было приписать рассеянности. Несмотря на то, хозяин прощал ему и продолжал держать его у себя. Потому что т о л о в е жили вообще не с незапамятных времен и всегда работали на позеров. Я думаю вообще, что общество не стало хуже от того, что Бен не просидел шесть месяцев на рабочей мельнице, потому что его понятия о в а р в с т в е были узкие, и исправительный дом, может быть, только расшил бы их. Таким образом Бен ел в тот вечер свой ростбиф спокойно размышляя о том, что украл только несколько горошин и бобов для посева в своем огороде и чувствовал себя вправе воображая, что подозрительный глаз Алика все время устремленный на него был оскорблением его невинности. Но вот кончили ростбиф и сняли скатерть, оставив славный большой сосновый стол для светлых пивных кружек. пенившихся коричневых кувшинов и светлых медных подсвечников, на которые было приятно смотреть. Теперь должна была начаться великая церемония вечера, ж а т в е н н а я п е с н я в к о т о р о й должны были принять участие все. Можно петь в тоне, если кто хочет отличиться, но не д о л ж н о сидеть с закрытыми губами. Такт был назначен в три четверти. Остальное от либитум. Что касается происхождения песни, была ли она в настоящем виде произведением ума одного певца или мало по м а л у окончена школы или целым рядом певцов, я этого не знаю. В ней находится печать единства индивидуального гения, заставляющая меня склоняться на сторону первой гипотезы, хотя я и не закрываю глаз от соображения, что это единство могло скорее произойти от согласия нескольких умов, которое было необходимым условием первобытного сообщества и чуждо нашему современному сознанию. Некоторые, может быть, думают. Первым четверостишие видю указание на потерянную строку, которую позднейшие певцы, лишённые силы воображения, заменили слабым повторением одной и той же строки. Другие же могут скорее утверждать, что самое это повторение очень счастливо е и оригинально, е и к нему могут быть нечувствительны только самые прозаические умы. Церемония, находившаяся в связи с песней, заключалась в выпивании. Это может быть прискорбный факт, но вы знаете, мы не можем переделать наших предков. Во время первого и второго четверостиший, пропетых решительно, форте кружки еще не наполнялись. За з д р а в и е нашего хозяина, виновника этой п и р у ш к и за з д р а в и е нашего хозяина и нашей хозяйки, пусть ему удастся все, за что бы он ни взялся, ведь мы все его слуги и действуем по его приказанию. Но теперь непосредственно перед третьим, четверостишем и хором. Пропетым фортиссимо, с выразительными ударами по столу, заменявшими бубны и барабан вместе, кружка Алика была наполнена, и он был обязан осушить ее, прежде чем хор окончил с т р о ф у Пейте, ж, ребята, пейте. Смотрите только не проливайте. Если прольете, то выпейте вдвое. Такова в о л я нашего хозяина. Когда Алик успешно прошел сквозь это испытание ловкости в твердой руке, тогда очередь дошла до старика Кестера, сидевшего по правую руку от Алика и так далее, пока все не выпили священные пинты под возбуждением хора. Том Простофил и Плутишка отправился. Пролить немного будто нечаянно, но мистер Спойзер уж через чур услужливо думал, том вмешалась и отклонила в з ы с к а н и е н а к а з а н и я Человек, который находился бы за дверями, не понял бы, почему пейте, ж ребята, пейте, повторялось так часто и не переставая. Но если бы он только вошел в комнату... то увидел бы, что все лица были в то время трезвы, по большей части даже серьезны. Для славных фермерских работников это было дело правильное и достойное уважения. Все равно, что изящных леди и джентльменов улыбаться и кланяться за их рюмками вина. Бартльмасси, уши которого были несколько чувствительны, вышел посмотреть, каков был вечер при самом начале церемонии. И он до тех пор продолжал наслаждаться погодой, пока молчание, продолжавшееся уже пять минут, объявило, что пейте, ш ребята, пейте, едва ли снова возобновится раньше будущего года. К немалому сожалению мальчиков и Тотти для них тишина о казалась очень скучной после славных ударов по столу, в которых принимало участие и Тотти. сидевший у отца на коленях своей небольшой селенкой и своим небольшим к у л а ч к о м Однако ж, когда б а р и снова вошел в комнату, то оказалось, что у всех появилось желание услышать после хора соло. н а н с и объявила, что Тим в о з н и ц а знал песню и всегда пел, как жаворонок в конюшне, на что мистер Позер поощрительно сказал: «Нука, Тим, спой нам что-нибудь». Тим принял застенчивый вид, тряхнул головой и сказал, что не может петь. Но поощрительное приглашение хозяина нашло отголосок во всех сидевших за столом. Это был удобный случай прервать молчание. Все могли сказать: "Ну же, Тим", за исключением Алика, который никогда не вдавался в бесполезный разговор. Наконец ближайший сосед Тима б е н т о л о в е Стал придавать выразительность своей речи, п о д т а л к и в а ним е локтем, на что Тим несколько расверпев с е сказал: «Доставишь да а ли ты меня в покое, а то я заставлю тебя пропеть песню, которая не совсем то придёт с я тебе по вкусу». Терпение добродушного возницы имеет свои пределы, и Тима нельзя было убеждать далее. В таком случае Давид тебе следует петь, сказал Бен. Желая показать, что вовсе не был расстроен этим поражением, спой, моя любовь, есть роза без шипов. Эротик Давид был молодой человек с бессознательным рассеянным выражением, п р и ч и н о ю которого, вероятно, было скорее сильнейшее косоглассие, нежели нравственный характер. Он не остался равнодушен к приглашению Бена, а покраснел, засмеялся. И тер рукавом порту, что могло служить признаком согласия. В продолжение некоторого времени общество казалось совершенно серьезно, желало слышать пение Давида. Но ч е т н о весь лиризм вечера был еще в это время в запасе э л я и и его нельзя было вызвать оттуда, пока существовал этот запас. Между тем разговор, который вели за столом на главном месте, принял политический оборот. Мистер к р э г не отказывался потолковать иногда и о политике, хотя больше гордился умным обзором событий, чем точностью сведений. Он видел так далеко за пределы самих фактов какого-нибудь случая, что право было совершенно излишне знать их. Сам. Да я вовсе не читаю газет, говорил он в этот вечер, набивая трубку, хотя очень легко мог бы читать их, потому что мисс Лидия получает их и в одну минуту перечитывает все. Но этот Милс сидит себе в углу у камина и читает газету, почитая что с утра до вечера, и когда кончит, то станет еще пустоголовее, чем был при начале. Его голова вся набита делами о мире, о к о т о р о м вот говорят теперь. Он все читал, дочитал и думает, что вычитал до дна. Ну ж, Господь, с вами, милс, говорю, ведь вы видите в этом деле столько же, сколько можете видеть в сердцевине картофеля. Я скажу вам, в чем дело. Вы думаете, что это будет славная вещь для страны? И я не против этого, заметьте мои слова, я не против этого. Но по моему мнению, те, которые находятся в г л а в е управления нашей страны, самые худшие неприятели для нас, хуже самого Бони и всех монсеньоров, следующих за ним. Ведь те-ти монсеньоры, вы можете сразу нанизать с п о л д ю ж и н ы их. Как лягушек. Правда, правда, сказал мистер Пойзер, прислушивавшийся с видом глубокого знания и назидания. Да ведь они, кажется, во всю свою жизнь не едят говядины, один только салат по большей части. И я говорю, Милзу, ь продолжал мистер Крэк, и вы никогда не заставите меня поверить. Что такие иностранцы могут нам сделать и в половину столько вреда, сколько эти министры со своим дурным управлением. Если бы король Георг разогнал их всех и принялся править сам, тогда он увидел бы, что все пошло бы в порядке. Он снова мог бы взять Ваську Питта, если бы захотел. н о я не вижу, чтобы нам была какая-нибудь нужда иметь еще кого-нибудь, кроме короля, до парламента. Я вам скажу, что все зло и проистекает от этого гнезда министров. Да, хорошо вам тут толковать, заметила м и с т е и с Пойзер, усевшись теперь около мужа и держа тоти на коленях. Хорошо вам тут толковать. А легко, раз сказать, который именно чёрт, когда у всех надеты сапоги. Что ж касается этого мира, сказал мистер Позер, й наклоняя голову набок с видом сомнения и затягиваясь перед всякой фразой, чтобы поддерживать огонь в трубке, то я п р а в о не знаю. Война прекрасная вещь для страны, и вы без неё уж никак не сохраните высоких цен. При том же эти французы, сколько мне известно, народ скверный. Они только годятся на то, чтобы драться с ними. Честь права в этом позор, сказал мистер Крэк. Но я не против мира, пусть будет немного и праздник. Мы можем нарушить его, когда хотим. и Я вовсе не боюсь этого, Бонни, несмотря на то, что столько говорят о его уме. Вот это самое я говорил э Мильзу утром, а он, Бог с ним, никак не может понять Бони. И я в какие-нибудь три минуты представил ему все так ясно. Между тем, как он не добрался до этого, читая газеты круглый год. Скажите, Камильс, я говорю ему, садовник, я знающий свое дело или нет, отвечайте. Ну, разумеется, Крэк говорит он, и он н е д у р н о й человек, этот милс для буфетчика только с л а б е н е к головою. Хорошо, говорю, вы говорите, что Бони умен. Какая была бы польза в том, что я образцовый садовник, если бы мне пришлось работать на болоте? Никакой, говорит он. Хорошо, я говорю, вот. То же самое из Бони. Я не стану спорить, что у него есть ум, ведь он неприродный француз, как я слышал. Но у него-то разве есть кто-нибудь, кроме этих м а н с и н ь о р о в Мистер к р э т остановился на минуту и выразительно смотрел кругом. После этого торжественного обращика Сократовского довода, потом ударив довольно сильно по столу, добавил. Вот я вам расскажу верную историю. Есть люди, которые были очевидцами этого случая. в о д н о м полку не доставало одного человека. Так они нарядили в мундир большую обезьяну, и мундир пришелся ей так, как с к р л у п а приходит с к о р е х Так что вы ни за что не отличили бы обезьяны от монсеньоров. Ах, скажите намилость, да воскликнул мистер Пойзер, пораженный этим фактом в политическом отношении, а также как любопытным явлением в естественной истории. Перестаньте, Крэк, сказал Адам, это уж через чур. Вы сами не верите этому. Все это вздор, будто французы такой жалкий народ. Мистер и р в и н видел их в их родной стране и говорит, что между ними есть вдоволь статных и красивых людей. Что ж касается знаний, выдумок, мануфактур, то мы во многом порядком отстали от них. Жалко и глупо унижать своих неприятелей таким образом. Ведь Нельсон и прочие не имели бы никаких заслуг в том, что разбили их, если б французы Были действительно дрянь, как говорят. Мистер Пойзер сомнительно посмотрел на мистера Крэга с м у щ е н н ы й такой противоположностью авторитетов. Свидетельство мистера Ирвайна нельзя было оспаривать, но с другой стороны Крэг был малознающий, и его точка зрения не ставила в тупик, как точка зрения мистера Ирвайна. Мартин никогда не слышал. Чтобы кто-нибудь говорил о французах, будто они стоят чего-нибудь. Как мог ответить на слова Адама мистер Крэк? Можно было заключить из того, что он взял продолжительный глоток э л ю и потом пристально посмотрел на размеры своей ноги, которую несколько выворотил с этой целью, но в это время б а р т л ь Масси отошел от камина, где спокойно курил свою первую трубку. Я опуская пальцы в коробку с табаком и снова набивая трубку, прервал молчание, сказав: "Послушай, т е Адам, а чего это случилось, что вы не были э, в церкви в воскресенье? Извольте к а о т в е ч а т ь п л у т в е т к о й Антифон прошел, очень жалко без вас. Разве вы намерены о с р а р и т ь вашего школьного учителя на старости лет? Нет, мистер Масси, отвечал Адам, мистер и мистер и Спойзер могут сказать вам, где я был. Я был не в дурном обществе." Она уехала, Адам уехал а в Снофилд, ь сказал мистер Пойзер, вспоминая Адени в первый раз в этот вечер. Я думал, что вам удастся уговорить ее. Ее нельзя было удержать ничем. Она уехала вчера перед обедом. Хозяйка все еще не может успокоиться. Я думал, что уж ей жатвенный ужин не будет в удовольствие. м и с т е р с Пойзер вспоминала о д е н и не раз с тех пор, как вошел Адам, но у нее не хватало духу передать ему неприятные вести. Как, воскликнул Бартли с видом презрения. Тут замешана женщина. В таком случае я отрекаюсь от вас, Адам. Но э т о женщина, о которой вы отзывались хорошо, Бартли, сказал мистер Пойзер, и теперь вы не можете отступиться. Вы сказали как-то, что женщины не были бы дурным изобретением, если бы все они походили на Дину. Я говорил о ее голосе, друг, я говорил о ее голосе, вот и все, возразил б а р т л ь Когда она говорит, то я могу слушать ее, не заложив уши хлопчатой бумагой. Но ну, что касается и прочего, то я думаю, она похожа на остальных женщин. Думаю, что дважды два составит пять, если она начнет плакать и порядком надоедать этим. Ну, разумеется, заговорил тут мистер Спойзер, когда услышишь, как говорят некоторые люди. то право п о д у м а е ш ь что мужчины куда как тонкие могут сосчитать зерна только понюхав мешок с п ш е н и ц у ведь они право могут видеть сквозь дверь Риги. Может быть по этой самой причине они почти ничего и не видят перед дверью. Мартин Пойзер затрясся радостным смехом и мигнул Адаму, как бы желая выразить, что попал и же школьному учителю. Ах, произнес Бартль насмешливо, женщины правда очень быстры, у ж очень быстры, они знают всю историю, прежде чем выслушать ее до конца, и могут сказать мужчине, что у него за мысли, прежде чем он сам узнает. и х очень может быть, ответила мистри Спойзер. Мужчины по большей части бывают очень медленные, их мысли уходят вперед, и они могут поймать их только за хвост. Я могу с честь отворот чулка, пока мужчина приготовит свой язык, и когда он наконец выжмет, что хотел сказать, то из этого немного сваришь бульона. Это ваши дохлые цыплята требуют самого долгого высиживания. Впрочем, я не отрицаю, что женщины глупы. Всемогущий Бог создал их под пару мужчинам. Под пару! воскликнул б а р т л ь Также под пару, как уксус зубам. Если человек в ы г о в о р и т слово, то жена под пару с к а ж д о м у противны. Если ему хочется горячего мяса, она под пару даст ему холодной ветчины. Если он смеется, она под пару станет хныкать. Она также ему под пару, как слепень лошади. У нее есть яд, которым она может жалить его. Да, сказала м и с т е р с Пойзер, я знаю, что любят мужчины. жалкую кроткую женщину, которая улыбалась бы им, как изображению солнца, все равно будут ли они поступать хорошо или дурно, которая благодарила бы их за каждый п и н о к и говорила бы, что не знает, как она стоит на голове или на ногах, пока ей не скажет этого муж. Вот чего по большей части требует мужчина от жены. Он хочет у б е р и т ь что она дура, которая будет говорить ему, что он умен. Но есть люди, которые могут обойтись без жены. Так много они думают о себе. Вот от чего они и стают старыми х о л о с т я к а м и Слышите, Крэк? сказал мистер Пойзер шутливо. Вы должны жениться поскорее, а то и вас будут считать старым х о л о с т я к о м А вы видите, что тогда будут думать о вас женщины? Хорошо, отвечал мистер Крэк, намереваясь примерить м и с т р Спойзер, и высоко цения свои собственные комплименты. Мне нравятся женщины умные, ловкие, хозяйки. Вот вы ошибаетесь, Крэк, сказал Бартли сухо. Вы ошибаетесь в этом. Вы знаете больше толку в вашем деле садовника, чем в этом. Вы выбираете вещи потому, в чем они отличаются. Вы не станете высоко о ц е н и т ь горох за его корни или морковь за ее цвет. Вот таким же образом вам следовало бы смотреть и на женщин. Их ум никогда не приведет ни к чему, между тем как простенькие будут отличные, спелые и благоуханные. Что ты скажешь на это? – спросил мистер Пойзер, откидываясь назад и весело смотря на жену. Что скажу? – отвечала миссис Пойзер, и в ее глазах заблестел опасный огонь. Я скажу, что у некоторых людей языки словно часы. которые беспрестанно бьют не для того, чтобы показывать время дня, а потому, что их внутренность несколько испорчена. Мистер Спойзер, вероятно, довела бы свое возражение до больших пределов, если бы внимание всех не обратилось в эту минуту на другой конец стола. Лиризм. Пробудившийся здесь сначала только в том, что Давид пел сот того, вот, ч е м о я любовь р о з без шипов, мало по-малу принял оглушающий и более общий характер. Тим невысоко ценивший вокализацию Давида чувствовал потребность заменить это слабое жужжание тем, что громко запел три веселые с и н о к о с ц а Но да, в и д а нелегко было принудить уступить. Он хотел доказать, что имел способности к большому к р е щ е н д а так что становилось сомнительным, Роза ли останется победительницей, или победят с и н а к о с ц ы Как вдруг старик Кестер совершенно твердым и непоколебимым видом присоединился к пению своим дрожащим дискантом, словно будильник. Для которого наступило время бить. Общество на том конце стола, где сидел Алик, это общество, не будучи заражено музыкальными предрассудками, считало это вокальное увеселение нисколько не выходящим из порядка вещей. Но б а р т л ь Масси положил трубку в сторону и заткнул уши пальцами, а Адам, имевший желание уйти, лишь только услышал, что Дина не было в доме. стал своего места и сказал, что должен пожелать всем спокойной ночи. Я пойду с вами, мой друг, сказал Бартли. Я пойду с вами, пока еще у меня не лопнули уши. Я пойду кругом через общее поле и зайду к вам, если хотите, мистер Масси, произнес Адам. Прекрасно, сказал Бартли. В таком случае мы можем немного потолковать друг с другом. Уж я давно не могу захватить вас к себе. Эх, как жаль, что вы не хотите посидеть с нами до конца, сказал Мартин Позер. й Они скоро все разойдутся, хозяйка не позволит им остаться позже десяти. Но Адам не хотел изменить своего решения. Таким образом, два друга пожелали всем доброй ночи и отправились вместе в путь при свете звезд. Моя бедная дурочка-злюшка, верно, плачет обо мне дома, сказал Бартли. Я не могу взять ее с собой сюда из-за п а с е н и я чтобы ее не сразил глаз мистер Спойзер, после чего бедняжка навсегда осталась бы колеку. А мне так никогда не бывает нужно гнать д ж и п ы назад, сказал Адам смеясь. Он точно же вернется домой, лишь только заметит, что я иду сюда. Я не верю, сказал Барти. Ужасная женщина, вся из иголок, вся из иголок. Но я держу сторону Мартина. Всегда буду держать сторону Мартина, и он, бог с ним, любит эти иголки. Он точно подушка, которая сделана, собственно, для них. Несмотря на то, она однако ж прямая, добрая женщина, сказал Адам. И верна, как дневной свет. Она немного сердится на собак, когда они хотят забежать в дом, но если бы они принадлежали ей, она заботилась бы о них и кормила бы их хорошо. Язык у нее острый, но сердце нежное. Я убедился в этом в дни горя. Она одна из тех женщин, к о т о р а я лучше в действительности, чем на словах. Хорошо, хорошо, заметил Бартли. Я не говорю, чтобы яблоко было не хорошо внутри, только кисло. Набьешь о с к о м и н у